Издательство Эксмо. Татьяна Устинова. Павел Астахов. Шок-школа. Июль. Следующий. Кто? Кто следующий? Заметалась, квахча, крупная дама в пудровом летнем костюмчике. нарядном и модном, но совершенно не украшающим слишком массивную фигуру женщины. Мягко говоря, костюмчик сидел на даме, как на коровье седло. Как ни странно, но некоторые люди совершенно не умеют одеваться и при этом сохранять спокойствие. Деньги у них есть, а вкуса и выдержки нет ни капли. Надка крутко закатила глаза и правой рукой подтянула поближе сына, похожего сегодня на большую дорогую куклу, а не на маленького разбойника, как обычно. Нервничающий Сенька был фарфорово бледен, круглые голубые глаза его сверкали, обычно непокорные вихры застыли красивыми волнами, зафиксированными парикмахерским гелем. Идеально отутюженные черные брючки, девственно-белоснежная рубашечка с галстуком и до блеска начищенные туфли завершали картину. Сеньку можно было ставить на свадебный торт, как кондитерский аватар жениха, в паре с любой из присутствующих тут же девочек, принаряженных в едином стиле, в пышное, нежное, белое можно подумать благородных барышень к первому причастию привели а не на просмотр или как правильно называется это нервное действо для поступления в первый класс кто кто не получив ответа снова заквахтала модная корова в кудровом мы мы не издеваясь просто так вышло промычала натка левой рукой удерживая приоткрытую дверь с отпечатанной на принтере табличкой «Приемная комиссия». Ширина щели у косяка была тщательно выверена методом проб и ошибок. Распахнув дверь пошире, следовало вскоре ждать гневного окрика изнутри. «Закройте, пожалуйста!» Прикрыв слишком плотно, вы лишались возможности узнать первой о результате очередного собеседования. Уважаемая приемная комиссия не приветствовала присутствие в коридоре заинтересованных зрителей и не одобряла какой-либо интерактив. Зрителям, читай родителям, преимущественно модным мамашам, следовало тихо, молча ожидать под дверью, воздерживаясь от вопросов, комментариев и, упаси бог, подсказок. Но мамаши были не из тех, кто привык ожидать и при этом помалкивать. Поэтому в коридоре было людно, шумно и нервозно. Разноцветные наряды родительниц были щедро разбавлены черно-белой классикой детских парадных одежд. Но в глазах от этой пестроты все равно ребило буквально до тошноты. Одной девочке и в самом деле стало плохо, бедняжку даже вырвало. Ее увели в медпункт, а нервозности оставшимся добавила явившаяся уборщица с ведром и шваброй. Выглядела она в своей синей униформе почти элегантно, а ворчала совершенно классически. «Ходят тут всякие!» И так и норовила пройтись мокрой тряпкой по дорогим туфлям этих «всяких». «Эти «всякие» — даром, что не из последних людей» почти сплошь богатенькие буратины, боязливо отмалчивались. Кто знает здешние порядки? Может, и уборщица скажет свое веское слово, когда будет решаться, брать ребенка в элитную школу или не брать. Тех, кого на пол тошнит, определенно не возьмут, а с остальными-то пока непонятно. Дверь под надкиной рукой дрогнула и рывками пошла на нее выпуская полуобморочную девочку в белом. У бедняжки был дикий взгляд, потный лоб и такой лихорадочный румянец, словно уважаемые члены приемной комиссии, битый час рассказывали ей неприличные анекдоты или, с поправкой на элитное заведение, читали вслух Лолиту Набокова. — Алина, Линочка, ну что, ну как? Очередная дама в модном летнем костюмчике, светлый беж, натуральный лен, юбка с запахом, рукава буфами и все тот же эффект седла на корове. Пылка прижала полуобморочную девочку в белом к своей пышной груди. Тесно притиснутая к бежевому льну девочка Линочка молчала, слабо трепыхаясь, как выловленная в пруду золотая рыбка. «Следующий!» — нервно рыпнулась Толстухов в пудровом и попыталась пропихнуть под локтем Натки свое собственное чадо. На мальчика в черно-белом костюме с галстучком. Тут Натка подумала, что совершила ошибку, когда не позволила Сеньке пойти на собеседование в джинсовых шортах с бахромой и майке с толстой желтой зайцебелкой именуемый покемоном. Майка была старая. Покемоны уже почти вышли из детской моды, но любимая и, главное, счастливая. В ней Сенька выиграл дворовый чемпионат по мини-футболу. Выловил на рыбалке с дядей Костей Таганцевом здоровенного карася и не сломал, а лишь ушиб руку, свалившись с шелковицы в саду приморского домика дяди Никиты Говорова, друга семьи. Трудно выводимые пятна от ягод шелковицы с покемоновой майки, кстати, невероятным образом отстирались без следа. Реально чудо-прикид. Настоящий амулет на удачу. Ой, зря она настояла на брючках с рубашечкой, тем самым убив всю Сенькину индивидуальность. Но сокрушаться было поздно. «Стоять!» Надка перехватила чужого черно-белого мальчика, и ввинтила на его место своего собственного. «Сеня, готов?» «А если нет?» Все-таки проявил неубиваемую индивидуальность Сенька. «Разговорчики в строю!» Грозно рявкнула и спешно пригладила на главе сына непокорные вихры, вопреки парикмахерскому средству, норовящие превратиться в подобие предательских рожек и выставить ее маленького ангела сущим исчатием пальцы слиплись от геля. Несмотря на это, взволнованная Натка, склеившимися перстами тут же истово перекрестила Сеньку. Он скривился. Натка погрозила ему пальцем, а потом последовательно показала вилку, знак Виктория, большой палец и кукиш. Совсем недавно она встретила в своей газете заметку «пять жестов пальцами, которые приносят удачу» и собиралась применить полученные знания прямо сейчас. Полученные сведения пригодились к месту. Не тот был случай, чтобы хоть чем-то пренебрегать. Конкурс в эту элитную школу образовался просто дикий — восемь человек на место. «Пальцы скрести!» С этими словами любящая мать, под взглядами несколько ошалевших от ее загадочной жестикуляции родительниц, решительно втолкнула сына в логово приемной комиссии, придумав дополнительный бонусный жест для сыночка. Вот придумали же пытку для невинных деток-дошколят. Неубиваемый Сенька воинственно шмыгнул носом, обреченно протопал в класс и пропал из виду. Надка прильнула к косяку. Через щель приоткрытой двери открывался внушительный вид на уважаемых членов приемной комиссии. Три важные дамы, ориентированные к зрителям в коридоре в профиль, бок о бок сидели за покрытым длинной скатертью с столом. В этой диспозиции они очень напоминали надке что-то смутно знакомое, когда-то крайне важное. Она догадалась, барельеф с изображением Маркса, Энгельса и Ленина. Натка не сдержалась, хихикнула и поймала на себе сочувствующий взгляд тетки в пудровом. Та, похоже, решила, что чужая мамаша на нервной почве двинулась умом. Очень волнуюсь. Поддерживая эту версию, доверительно призналась Натка пудровой тетке. И, кстати, поймав гениальную мысль, полезла в сумку за своей пудреницей. Не для того, чтобы поправить макияж, разумеется. Из пудреницы с зеркальцем при должной ловкости можно было соорудить подобие перископа. Ловкость у Натки имелась. Перископа-пудреница была быстро переведена в боевую готовность, умело задействована, и, наскоро пристрелявшись, она поймала в прицел Сеньку. Он уже что-то отвечал, умильно тараща большие голубые глаза на Маркса Энгельса Ленина без усов борот, зато с бюстами. Важные дамы взирали на милого мальчика с непроницаемыми лицами, как будто и вправду их из мрамора высекли. «Ничего, ничего, это ненадолго», — вслух подумала Натка, не сомневаясь ни в одном из многочисленных талантов любимого сына. Особенно в его уникальной и неповторимой способности выводить из себя самых сдержанных взрослых, будь то благостные буддийские монахи, терпеливые индийские йоги или нордически спокойные потомки тевтонских рыцарей. В Сеньке убийственно сочетались детская непосредственность, природная любознательность, И неуемная энергия. В отличие от других мамаш, тихо возмущавшихся несправедливостью пропорции, трое взрослых на одного ребенка. Натка нисколько не сомневалась, что при таком раскладе ее Сенька выйдет победителем. Опыт побед над взрослыми у него имелся. К примеру, когда Сеньке было пять, он втихаря удрал от стариков в деревне и отправился в самоволку тормознув на проселке армейский грузовик. В кузове под тентом сидели солдаты. Несмотря на то, что при них имелись свои командиры, через час под руководством Сеньки они дружно пели хором, если с другом вышел в путь, и даже позволили юному массовику-затейнику снять фрагмент этого концерта на телефон. Так что позже Надка смогла оценить безупречную слаженность армейского хора. Правда, в тот раз авантюристу и манипулятору Сеньке не удалось добиться, чтобы его высадили у метро. Но и в полицейском участке, куда его доставили спевшиеся армейские хористы, милый мальчик произвел неизгладимое впечатление. Когда срочно вызванная Надка приехала за сыном, тот сидел в кабинете начальника, заливаясь не слезами, как следовало бы потерянному чаду, а чаем с конфетами в широком ассортименте. Кто бы мог подумать, что суровые полицейские такие запасливые сладкоежки? Ну что там, ну как? Очередная нервничающая мамаша невежливо толкнула натку, желая самолично заглянуть в кабинет хотя бы одним красиво подкрашенным глазком с накладными ресницами. Все под контролем. Строго ответила Натка, под напором чужой силиконовой груди, лишь пошатнувшись, но не сдав позиций. Сенька и в самом деле справлялся. Мраморные лица Маркса Энгельса Ленина уже заметно размягчились. Теперь на них читались вполне человеческие эмоции. У Энгельса удивление, у Маркса сомнение, у Ленина – Простодушная радость. За вождя мирового пролетариата в комиссии отвечал специалист-логопед. И он успел было заскучать, но Сенька внес в происходящее свежую струю. «Одеяло убежало, улетела простыня», — услышала Натка. Испытуемый перешел к декламации. «И подушка, как лягушка, ускакала от меня». Заскрипели половицы. Это в классе перед лицом высокой комиссии проскакал резвый мальчик, талантливо изображающий подушку и лягушку в одном флаконе. «Боже, боже!» — строго по тексту тихо простонала Натка. С полгода назад Сенька открыл для себя Майдадыра Чуковского и безоглядно влюбился в это бессмертное произведение. Выразительный образ кривоногого и хромого умывальника, периодически являющегося такому же, как он сам, неидеальному мальчику, запал в детскую душу так глубоко, как не сумели этого сделать популярные современные киногерои. Айронмен, Человек-паук, капитан Америка, Могучий Тор и всякие там черепашки ниндзя померкли в тени мой Дадыра для Сеньки по-свойски. До дырчика. Мамину спальню, таинственный приют неуловимого до дырчика, ребенок обыскал и обшарил с простукиванием стен и половиц. Где же он тут у тебя прячется? бормотал Сенька, ввинчиваясь под кровать с налобным фонариком из набора лега. Боже, боже, что случилось? от чего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? донеслось из класса вместе с изумленно испуганным возгласом. И тут же кто-то застучал ладонями по столу, прихлопывая взметнувшиеся бумаги. В щель при открытой двери ветром вынесла одинокий кувыркающийся лист. Черно-белые мальчики, нежные кисейные девочки и их душистые ухоженные мамочки в модных нарядах, самых трендовых расцветок и фасонов. Молча отследили полет белого листа и дружно, как по команде, уставились на Натку. «Ну так завертелась же! Закружилась!» — разведя руками, объяснила она. Вновь заскрипели половицы. «И помчалась колесом!» — завершила свой комментарий Натка и опасливо прислушалась к короткой паузе. «Ой, не к добру она!» «Ах ты, гадкий! Ах ты, грязный! Неумытый поросенок!» Ликующе возвестил радостный детский голос под взрослый нервный смешок и длинный скрежет спешно отодвигаемого стула. Надка заглянула в кабинет и, наконец, увидела свою родную кровиночку живьем, а не в зеркальце перископудреницы. Сенька подскочил к столу высокой комиссии и обращался, не мелочась, прямиком к Завучу, азартно уличая ее от имени и по поручению своего любимого додырчика. — Ты чернеет чисто Полюбуйся на себя! У тебя на шее вакса! У тебя под носом клякса! — На шее у Завуча! Было изящное серебряное колье от Тиффани. Под носом приоткрылся в изумлении аккуратно напомаженный розовый рот, но Сеньку мелкие разночтения не смущали. — У тебя такие руки, что сбежали даже брюки! — заклеймил он завучиху в безупречном платье-футляре. — Даже брюки, даже брюки убежали от тебя! «Я думаю, достаточно», — кашлянула дама-психолог. «Карл Маркс, уважаемый приемной комиссии». Но Сенька уже разогнался, как паровоз, и остановить его было невозможно. Он ударил в воображаемый медный таз и вскричал. «Карабарас!» Так что загудело даже в коридоре. «И сейчас же щетки-щетки затрещали, как трещотки!» как трещотки, три в одном, понятно? Деловитой скороговоркой пояснил юный артист оригинального жанра в сценическом режиме реплика в сторону. На талантливо изображенных трещотках у Ленина-логопеда взгляд сделался завороженным, почти влюбленным. У Завуча Энгельса дрогнуло и потекло, казалось бы, крепко бронированное ботоксом лицо. Сенька был в ударе. Декламируя и жестикулируя, Он успевал пояснять, что мочалками его мама называет невоспитанных соседок-малолеток, а крокодилом в их доме кличут зубастого питбуля соседей со второго этажа. Он продемонстрировал триумвирату, нарисованное гуталином на запястье пятно, и поведал ему, да-да, только ему и еще полсотни ошеломленных происходящим зрителей в коридоре, что это... Обладающий волшебной силой тайный знак секретного майдадырского сообщества. Стоит только потереть его, и из маминой спальни сразу же выскочит, как дядя Костя в прошлое воскресенье, сам Дадырчик. А хотите, я его вызову прямо сейчас? Занеся послюнявленный палец над пятном, в звенящей тишине спросил верный друг. Поклонник и соратник начальника умывальников и командира мочалок Арсений Кузнецов. Дядю Костю. Обморочным голосом переспросила дама психолог, непрофессионально упустившая нить сюжета. Да, только старлея Таганцева нам тут не хватало. Мужественно борясь, с подступающим истерическим смехом пробормотала Натка и осторожно побилась головой от дверной косяк. Получилось слишком громко. «Закройте дверь!» Очнувшись, рявкнула из кабинета дама-логопед. Надка поспешно выполнила категорическое требование. «Ну вот», — огорчилась чья-то мамочка, стройная в элегантном костюме палевого цвета, «теперь мы не узнаем, чем все закончилось». «Вы разве не читали мой Дадыра?» Высокомерно удивилась другая мадам в Лимонном. «Как можно? Это же вечная детская классика. Моя Анжелочка перечитала всего Чуковского еще в четыре года». Присутствующие заволновались. Тема правильной и своевременной подготовки к школе Усиленного и скоростного развития детского интеллекта и неустанного поиска творческих способностей ребенка для данной аудитории было крайне актуально. Маленький герой Майдадыра в итоге стал ярым приверженцем гигиенических процедур, авторитетно добавила высокомерная мамочка в лимонном. «Меня вообще-то интересует судьба совсем другого маленького героя». Сказала мамочка в палевом, и Натка взглянула на нее с благодарностью. Дверь задергалась, выражая желание открыться. Натка отлепила от нее плечо, сдвинулась в сторону, и в коридор, неторопливо и важно, совсем не в духе своего порывистого кумира мой додыра, выступил юный герой Сенька. Ну, как? Дружно выдохнули в коридоре. А какие варианты? Арсений Кузнецов продолжал демонстрировать яркую индивидуальность. Все супер! -⁇ Ура! ⁇ завопила Натка, сгребла сына в охапку, да так и потащила по коридору к выходу. Трехчасовая пытка вступительными экзаменами. Отняла у нее, наверное, целый год жизни. Странно, что она еще тогда не подумала, а сколько же отнимут годы обучения в этой школе. «Лена! Гуляем!» Надка ворвалась в квартиру, как ураган, подхватила меня, выронила, я все же потяжелее, чем девочка Элли, даже если вместе с собачкой, и закружилась сама. Широкая юбка василькового платья надулась и развернулась ярким цветком. «Ура! Кузнецовый рулят!» «Да? Чем конкретно?» Уточнила я не без опаски, прикрывая собой трюму, с которого буйная васильковая юбка запросто могла смести всю мою косметику. Не то, чтобы там имелось что-то особенно редкое или дорогое. Просто мне неохота было выискивать потом, Увертливые мелкие тюбики по углам прихожей. «Мам, уже можно?» — послышалось из-за двери, которую ураган по имени Натка оставил приоткрытой. «Сеня?» — я узнала голос племянника, открыла дверь в шире и выглянула на лестничную площадку. «Ого! Да мы гуляем!» «А я тебе что говорю?» Натка отпихнула меня и метнулась из квартиры но тут же влетела обратно, приплясывая и пятись. На ходу она торжественно возвестила. «Арсений, давай!» И мажорно задудела какой-то неопознаваемый праздничный марш. там там тадам там там-там-там-та-дам!» тадам дам о это откуда?» Вовремя выглянувшая из своей комнаты Сашка как раз застала торжественный выход, точнее, вход Сеньки. Музыка из полицейской академии, а торт из кондитерской ванильное небо. Он сделан на заказ. С ответила Натка и снова мажорно затрубила, затамтамкала. Мелко семеня ногами и чуть приседая, племянник аккуратно вдвинулся в дверь в классическом стиле девушки с приветственным караваем, только без вышитого рушника и с тортом вместо хлеба. Большой прямоугольный торт помещался в открытой коробке с низкими бортиками и имел интригующий вид солидного портфеля, шоколадно-коричневого с золотым замком-застежкой. «И это все означает что?» Я вопросительно посмотрела на сестру. «Что Сеньку приняли в шок школу?» Надка оборвала торжественный марш и восторженно завизжала. «О, круто! Тащи сюда!» Сашка, размахивая руками, как регулировщик дорожного движения, припроводила Сеньку в кухню, и там они в четыре руки сгрузили торт на стол. «Кому чай, кому кофе?» «Вот интересно, Сашка у нас правоверная зожница, но это совершенно не мешает ей» при случае набивать живот вредными тортиками. Она просто говорит себе «сегодня мне можно» и лопает калорийное сладкое без зазрения совести. Я, как судья, все никак не могу постичь принцип, по которому моя дочь сначала устанавливает для себя строгие законы питания, а потом объявляет их временно недействительными. В моем представлении это как если бы Ньютон признавал закон всемирного тяготения только с понедельника по пятницу. А на уикенд давайте от земного притяжения немножко отдохнем. Впрочем, это я так, к слову. На самом деле, как всякая нормальная мать, я только рада, когда мой ребенок не ограничивает себя в еде, а заодно и меня. Я тоже обожаю сладкое. «Так, кому чай, кому кофе?» Нетерпеливо повторила Сашка, уже под свист закипающего электрочайника. «Лично мне валерьяновых капель!» Откровенно рисуясь, вздохнула Натка и прижала руку к бурно вздымающейся груди под васильковой тканью. «Кто бы знал, как я переволновалась!» «Саш, тетя Наташа, успокаивающий ромашковый чай!» — крикнула я и закрыла дверь на лестницу. Незачем соседям по дому знать, как мы тут взволнованы и что именно празднуем. Соседи у нас хорошие, тихие и незаметные. Но одно имя Сеньки способно ввергнуть их в шок и трепет. Особенно жильцов снизу, которых мы Сенькиными стараниями дважды топили. Потом приходилось заново белить им потолки. — С ума сошла? Какой ромашковый чай! Сегодня мы пьем шампанское! Сестрица перестала прикидываться умирающим лебедем и выудила из своей сумки-торбы пузатую бутыль. «Не помешало бы охладить его, конечно, но я не дотерплю. Где у тебя бокалы?» «Кухня! Отмена заказа! Теть Наташа бокалы!» — крикнула я и распахнула перед сестрицей дверь ванной. «Руки-то хоть помой! Прискакала вся в мыле, как конь апокалипсиса!» «Ну нет!» «Давай-ка сменим образный ряд. У нас все же не конец света, а наоборот, начало новой жизни». Надка проворно ополоснула руки, выскочила из ванной, сверкая улыбкой и мокрым стеклом. Сунула, значит, там бутылку под холодную воду. «Наконец-то представитель нашей фамилии выходит на нужную орбиту». «Ой-ой, землянам пору ужаснуться, как к тем соседям снизу», — подумалось мне. Уж на орбите Сенька развернется. Натворит незнамо чего. Он у нас, парень, непредсказуемый. Мам, а можно я съем замочек? крикнул непредсказуемый Сенька с кухни. Какой замочек? Моментально насторожилась Натка. Какого земного притяжения? хихикнула я. Он же посередине! Как я тебе его вырежу? Запротестовала Сашка в кухне. Она уже ходила вокруг стола с острым ножом и таким же прищуром прицеливаясь к торту. «А, так вот о каком замочке речь, с кондитерского портфеля. Дай-ка мне». Я забрала у дочки нож и бестрепетно вонзила его в середину торта. «Тебе, Арсений, сегодня можно все. Вот, ешь свой замочек. Это будет где-то даже символично». «Почему это символично?» Заинтересовалась торопливо распутывая проволочный наморничек на горлышке бутылки. «Потому что школа — это как тюрьма. Одиннадцать лет несвободы!» С надрывом произнесла Сашка, отсидевшая за партой уже восемь лет из упомянутых одиннадцати. «Да, мам, ты же именно это имела в виду?» «Вообще-то да, именно это. Но прямо согласиться со сказанным было бы непедагогично. Поэтому я уклончиво пробормотала. — Ну, как-то где-то. Тут очень кстати бабахнуло открывшееся шампанское, и мы удачно сменили тему. — За нашего первоклассника! — скричала Натка. Ура, товарищи! Ура! Торт оказался вкусным, и очень скоро от большого портфеля осталась маленькая барсетка. Сашка с Сенькой с трудом отвалились от стола, и утопали в комнату дочери. Мы с Надкой остались допивать шампанское. Школьные годы чудесные. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Ковыряя остатки торта, который тоже улетучился огорчительно быстро и при этом не имел никаких шансов вернуться, лирично замурчала сестрица. «Эх, Лена, помнишь ли ты наши школьные годы? Условно чудесные». Тридцать восемь гавриков в классе и вечно раздраженная пенсионерка Антонина Ивановна в роли первой учительницы. «У меня было сорок гавриков, и Вера Петровна», — кивнула я. «Парты исписанные, стулья фанерные, расслаивающиеся и царапающие ноги. Колготки на них вечно рвались, не затормозилась натка. Запах тушеной капусты и столовки». Страшные бурые пятна от мастики на сером паркете. В гардеробе постоянно роняют и топчут одежду, режут куртки, тырят мелочи с карманов. В буфете вечная очередь, за коржиками и язычками. В туалетах курилки, в коридорах на переменах, пыль столбом и гвалт, как на вокзале. «Не самые лучшие у тебя воспоминания о школе», — заметила я, подливая сестрицы шампанского так и школа у нас с тобой была не самая лучшая. Надка завозилась, села прямо и гордо вздернула нос. А вот у Сеньки в классе будет всего пятнадцать учеников, представляешь? И никакой высоты гопоты, только специально отобранные умненькие детки из приличных семей и литер А. Первый А, повторила я, круто. Во времена моего школьного детства Класс А всегда вел самый опытный педагог. В Ашки отбирали самых лучших деток. Для них составляли самые удобное расписания. Им первым доставались любые вкусные плюшки, вроде походов в театр и экскурсий. Ашки — это была элита школы. Негласно, конечно. Официально в те времена мы все были равны. Но по умолчанию подразумевалось, что Ашки — это высший сорт, Бэшки — первый, Вэшки — второй, Гэшки — третий. Сашка моя, обучаясь в обычной переполненной районке, в начальной школе была в классе Е. Ешки-сыроешки дразнили их другие литеры. А ведь был еще первый Йо. Вот кому совсем уж не повезло. В семь-то лет... «Зваться бабками-ёшками каково?» «А учительница наша, только представь, не замшелая бабка, а целый кандидат педагогических наук», сказала Надка и растроганно хлюпнула шампанским. «И учить нас будут по специальной программе, в которую с первого же года входят азы экономики и иностранный язык». «Экономика в первом классе?» Искренне удивилась я. Не рановато ли? Такое время, Лен. Философски развела руками сестра. И люди теперь такие. Это нам с тобой на карманные расходы по 10-20 копеек давали. А у Сенькиных одноклассников совсем другие бюджеты. И ими надо учиться распоряжаться с молоду. Ну давай, за Сеньку. За его первый шаг к большому жизненному успеху. «За Сеньку грех не выпить», — согласилась я. Мы сдвинули фужеры, бабушкины еще, тяжелые, темно-красного граненного стекла, и по кухне поплыл хрустальный звон, привычно торжественный и чуточку печальный.